Глава 4 Очнулась я резко. Будто кто-то вытолкнул меня из счастливого забвения в реальную жизнь. В глаза ударил яркий свет. Несколько минут я часто моргала, пытаясь привыкнуть. Постепенно неясные силуэты пространства вокруг меня обрели четкость. Я сидела на кушетке в какой-то комнате. По сравнению с жильем в башне она могла показаться роскошной. Но что-то подсказывало, что лучше бы оказаться в той самой башне, чем восторгаться великолепием дорогой клетки. Я дотронулась до шеи, ошейник что надел Максимус, по-прежнему облегал ее. Что же это за штука? Поднявшись с кушетки, огляделась в поисках зеркала. Огромная кровать с балдахином, многочисленные пуфики и скамеечки, шкаф, резной сундук, столик. Стены, затянутые парчевой тканью, мраборные колонны, лепнина на потолке но ничего похожего на то, в чем можно увидеть свое отражение. Окно. Я подбежала к нему. Солнечные лучи преломлялись сквозь фигурное стекло, наполняя помещение ослепительным светом. Именно из-за необычной формы стекла невозможно было разглядеть что-либо за ним. На раме отсутствовали ручки и замки, с помощью которых можно было бы открыть окно. Тогда я бросилась к двери. Заперта. Еще один проход в комнате оказался открытым, но вел он в другое помещение, смежное, без окон, но зато с купальней Летари! — позвал кто-то негромко. Я вышла из ванной и увидела девушку. Она стояла у входа, робко озираясь по сторонам. — Привет! — я дружелюбно улыбнулась. — Вы кто? — Летари! — повторила она, обращаясь ко мне. — Хозяин прислал меня помочь вам одеться. «Хозяин? Он что, думает, я не могу сделать это сама? Уходи!» Девушка в страхе замотала головой. Она попятилась к двери. В ее затравленном взгляде читалось отчаяние, даже обреченность. Это мне не понравилось. «Что с тобой?» Несчастная не ответила. Она закрыла лицо руками. Ее плечи подрагивали от беззвучных рыданий. «Так не пойдет», — решительно взяв девушку за руку, подвела ее к кушетке, усадила на нее. Сама устроилась рядом. — Рассказывай. — Если вы будете недовольны, хозяин велит выпороть меня и прогонит из дворца, а я не могу вернуться без денег. У меня дома младшие братья. Мы умрем от голода. — Этого не случится, я тебе обещаю, — заверила девушку Но для начала скажи, как тебя зовут. — Грир Летари. — Почему ты меня так называешь? — Ну вы же... Тари самого Овейра Максимуса Бирротокса. Он никого еще не удостаивал такой чести. Да уж, счастье это привалило. Но стоп. Как она его назвала? Бирротокс? Кажется, Ксавьер называл это имя. Или нет? Ладно, с этим разберусь потом. Называй меня Мали. Кстати, а зачем мне переодеваться? Ну как же, обязанность летари всюду сопровождать своего господина. Весь дворец полон сплетнями. Что в вас особенного, раз сам реген Сертейской империи заинтересовался? — О, нет, кажется, я догадываюсь, в чем дело. Во время разговора Грир стала выглядеть увереннее. Плечи расправились, а в глазах появилось любопытство и интерес. — летари вы позволите заняться вами? — Что я тебе сказала, Грир? — Называй меня Мали. — Как скажете ли это Ари Мали? — поджав дрожащие губы, повторила служанка. Я скрипнула зубами, но сдержала крепкое словцо, готовое вырваться наружу. — Вот упрямая девчонка, но вполне милая и добрая. Скорее всего, мы с ней подружимся. грир расчесала мои волосы, уложила их волнами, заколов солидным количеством шпиль. Затем она достала из сундучка парчевое платье насыщенного синего цвета с золотыми вставками. Оно имело глубокий вырез на груди, а талия затягивалась жестким корсетом. Самостоятельно я бы вряд ли его надела. Какая неудобная одежда! Как только Грир зашнуровала корсет, я сразу начала задыхаться в нем. Сделав несколько шагов, чуть не упала, запутавшись в длинной юбке. — Нет, снимай, — потребовала я. В этом скафандре я и пяти минут не выдержу. — Но хозяин рассердится. — Ну и пусть. — Я не позволю указывать мне, что одевать и как себя вести. Кстати, о последнем. Расскажи, что тут за порядки. Девушка стала торопливо расшнуровывать платье. При этом она чуть задумалась, нервно покусывая верхнюю губу. Видимо, ее одолевали сомнения. А мой вопрос она пропустила мимо ушей. — Грир, послушай. Я остановила служанку, взяла ее за руку, и подтолкнула к кушетке. «Присядем. Если ты переживаешь, что будешь наказана, то обещаю сделать все, чтобы этого не случилось. Но для этого мне необходимо знать, что значит быть этой летари, какие возможности дает это положение. И еще немного о том, с кем придется иметь дело. Клянусь, о нашем разговоре никто не узнает». «Вы правда защитите меня?» Девушка посмотрела на меня недоверчиво. «Но вы же видите меня впервые. Зачем?» Я ни с кем здесь не знакома и не знаю того, что ждет меня дальше. Недавно я очнулась на вершине горы, не помня ничего из прошлой жизни, кроме своего имени. Я не знаю, кто на самом деле. Была ли у меня семья, друзья. Едва заговорив о прошлом, мысленно ойкнула, почувствовав боль и легкое головокружение. В общем, Если ты не против, то, может, станем подругами?» «О, я с радостью!» Грир обрадовалась. Ее вспыхнувшие на секунду глаза почему-то сразу угасли. «Только не подумайте, что я из-за вашего положения!» «Я так не думаю. Можешь обращаться ко мне на «ты» и звать по имени, как я тебя». «Но только наедине!» предупредила служанка. «Иначе меня накажут». «Договорились. Итак...» «Объясни, что такое ля Тари». «Тари — это человек или другое существо, находящееся под покровительством хозяина. Поскольку ва во... твой хозяин — Максимус Бирратокс, регент Великой Империи сертеи то ты имеешь самое высокое положение среди простых людей. Очень скоро многие начнут искать твоего общества, чтобы через тебя обращаться с просьбами к его величеству». — Следует быть осторожной при выборе знакомств. — Хорошо, я это учту. — Что-то еще? — Ну, тебе полагается всегда быть при хозяине и являться по первому его зову. — Так... Этот факт совсем меня не обрадовал. А еще необходимо всюду следовать за ним. — Почему? — Ошейник. Девушка указала на мое новоприобретенное украшение. Он должен чувствовать своего хозяина. Если вы уйдете дальше, чем на пятьсот ардов, то рискуете погибнуть. — Что? — схватилась руками за кусок металла, пытаясь оторвать его от шеи. — Бесполезно. Грир тяжело вздохнула. Он держится силой древней магии драконов. Есть красивая легенда о том, как ошейник впервые был создан. — Интересно послушать. Когда-то очень давно дракон полюбил девушку по имени Тария но она была обычным человеком, хрупкой смертной. Тогда он и создал первый амулет, чтобы всегда знать, где она находится, и являться по первому зову. Но случилась война. Дракону пришлось оставить возлюбленную в замке, а самому улететь в империю Дорров. Она находилась очень далеко, за тысячи ардов отсюда. И когда Таре грозила опасность, он не успел прийти на помощь. Она погибла. В общем... Амулет не имел смысла, если его хозяин находился далеко от амулета. — Жаль девушку, — посочувствовала я. — Ошейник, похоже, не приносит счастья своим носительницам. Так ведь? — Наверное. Грир на минуту затихла, а после задумчиво продолжила. — Я никогда не думала об этой истории в таком ключе. Амулет пытались усовершенствовать, но что-то пошло не так. И теперь... Ошейник сам уничтожает носителя, стоит ему отдалиться. Да и используют его сейчас в основном для тех, кому хотят оказать покровительство. Но не для возлюбленных. Это опасно. Ну и для чего все это нужно Максимусу? Как же все сложно. Хорошо, что Ксавьер не додумался надеть на меня ошейник. Никогда бы ему этого не простила. Я почувствовала, как сдавила горло. Вновь попыталась отодрать эту штуку от шеи. «Это хозяин зовет вас», — испуганно прошептала Грир, указывая на ошейник. «Металл светится красным. Значит, Максимус недоволен. Мали, нам стоит поторопиться». Девушка стала поспешно стягивать с меня платье. Ошейник тем временем неприятно грел кожу. И с течением времени накалялся все сильнее. Наконец, нам удалось снять эту немыслимую конструкцию из парчи. Грир отбросила ее на кровать и подала мое платье. «Можно спросить?» Немного стесняясь, поинтересовалась моя помощница. «Что это такое?» Указала на кружево, облегающее мои бедра. «Это? Нижнее белье? Я уже слышала, что здесь такое не носят. Поверь, очень удобно. А некоторых мужчин вообще с ума сводит». «Необычно!» Грир не договорила. Ее глаза округлились от ужаса. Она смотрела на что-то за моей спиной. Обернувшись, я взвизгнула. На пороге стоял Максимус. В его черных глазах сверкали алые искры, а частое шумное дыхание выдавало еле сдерживаемую ярость. Я выхватила платье из рук подруги. В мгновение ока натянула его на себя. Так быстро еще никогда не одевалась. Ну, мне так показалось. Ловкие ручки Грир быстро одернули ткань в тех местах, где она лежала неровно, и замотали пояс вокруг меня. Затем девушка заправила выбившееся из прически локоны и отступила в сторону. — Я велел надеть летаре другое платье, — зло сказал Максимус, обращаясь к Грир. — Ты будешь наказана. — Нет. Я выступила вперед, закрывая собой девушку. — Ее вины нет, это я ей приказала. Значит, наказывайте меня. — Десять полетей Грир охнула. — Вы же не серьезно? Я не поверила, но то, как пренебрежительно хмыкнул Максимус, помогло понять, что он не изменит своего решения. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась, сложив руки в молитвенном жесте. «Я надену это платье. Сделаю все, как вы хотите. Нет времени. Пойдешь как есть». «А что, Грир?» «Три дня в колодках без еды и воды». Она ведь предупреждала. «Какая же я дура, что не послушала!» В ужасе обернулась посмотреть на подругу, но в ее глазах читалось облегчение. «Спасибо», — беззвучно поблагодарила она. Максимус же подошел ко мне, схватил за руку. «Пойдем», — потащил за собой, не дав опомниться. Реген шел уверенным шагом. Я же бежала за ним. На каждый его шаг приходилось три моих. По дороге я еще успевала крутить головой по сторонам. Стены коридоров были увешаны полотнами, в основном с портретами мужчин и женщин. На некоторых картинах изображены батальные сцены. Драконы и люди сражались. Они были и противниками, и союзниками. Целая веха истории, запечатленная на старинных холстах. «Обязательно рассмотрю все подробнее», — сделала для себя пометку. Мы остановились у закрытых дверей, когда Максимус соизволил отпустить мою руку. «Держись позади!» Небрежно сказал он. Затем одним движением распахнул тяжелые створки и степенно вошел внутрь. Я покорно последовала за ним. С нашим появлением все гости притихли. В зале собралось много гостей. Они расступались перед шествующим регентом. Дамы приседали в реверансе, а мужчины склоняли головы. В глаза резко бросалось то, что все люди, приветствовавшие нас, Были одеты в сине-золотые тона. На некоторых заметила одежду черных, серых или белых оттенков. И только я осмотрелась кроваво-красным пятном. Черт, идиотка! Нужно было надеть платье, которое предлагала Грит. Я кожей чувствовала на себе удивленные взгляды. За спиной поднимался ропот осуждения и возмущения. Максимус прошел прямо к трону, расположенному на специальной площадке, возвышающийся над полом. Каркас надстройки был выполнен из темно-коричневого дерева с вкраплениями золотых нитей. Сам же трон казался высеченным из целого куска молочно-белого камня. Или это не камень? Спинка и сиденья обиты темно-синим шелком. Резные подлокотники инкрустированы драгоценными камнями, мастерски вставленными в изгибы сложного узора. Слева находился еще один трон. Похож на первый, будто его уменьшенная копия. Я остановилась у подножия в нерешительности. Взглянула на дракона в поисках помощи или подсказки. Но он смотрел сквозь меня, словно я пустое место. При появлении нового гостя Максимус мгновенно преобразился, будто в том, кто находился позади меня, сосредоточена вся его жизнь. Я обернулась. В дверях находилась женщина. Высокая статная брюнетка с королевской осанкой гордо ступала по мраморному полу. Она прошла прямо к малому трону, села. Ее правая рука скользнула на подлокотник. Тут же Максимус накрыл кисть красавицы своей ладонью. Их пальцы сплелись. — Максимус, дорогой, зачем ты собрал нас сегодня? — спросила она, слегка наклонившись к мужчине. — Сальмира, хотелось сделать тебе сюрприз. В голосе дракона не чувствовалось жесткости, с которой он разговаривал с подчиненными. Черты лица смягчились, стали привлекательнее. — Слышала, ты завел себе питомца? — Да, моя королева. Хочу представить тебе Тари. — О, кажется, обо мне вспомнили. Я слегка оживилась, хотя за питомца готова была выцарапать глаза. — Максимус, неужели это недоразумение... «И есть твоя подопечная?» Сальмира окинула меня пренебрежительным взглядом. «Я уже ненавидела эту высокомерную особу. Мало того, что оба считают меня вещью, они еще и говорят так, будто меня здесь нет». Я стиснула кулаки, впившись ногтями в ладони. До лицемерных масок, которые все эти драконы умели ловко одевать, мне было далеко. Все негодование и невыплеснутая ярость, были написаны на моем лице, но я молчала. Ради собственной жизни, ради Грир и ее семьи. — Пой! — приказал мне Максимус. — Нет, он серьезно? Да я слова не могу сказать, не то что петь. ошейник немного сдавил шею. Чем дольше я молчала, тем сильнее перехватывало дыхание. После металл стал нагреваться. — Пой! — угрожающе повторил дракон. «Ты хочешь песню?» «Отлично, ты ее получишь». Злость придала сил. Распрямив плечи, набрала полную грудь воздуха и запела. Поначалу голос дрожал, был слабым и неуверенным. Но, увидев, как внимательно слушают меня берротоксы, осмелела. К припеву я сама прониклась мелодией, вложила всю свою эмоциональность, а слова будто шли из самого сердца. «Я свободен, словно птица в небесах, я свободен, я забыл, что значит страх, я свободен, с диким ветром наравне, я свободен, наяву, а не во сне». Сальмира преобразилась. Она слушала, впитывая каждое слово. Ее глаза цвета неба сверкали, как бриллианты. Мне даже показалось, что блеснула непрошенная слеза. Максимус тоже не сводил с меня взгляда, но он был где-то далеко. Воспоминания захлестнули регента драконов. Это была маленькая победа. Окрыленная этим знанием, решила посмотреть на остальных зрителей. Мне захотелось узнать, как реагируют другие драконы. Перед собой я увидела сотни глаз, десятки лиц, неотрывно следящих за мной. Некоторые не сдерживали слез позволяя им свободно литься по щекам. Я переводила взгляд с одного дракона на другого, пока не остановилась на одном. От неожиданности вздрогнула. Слова комом застряли в горле. «Ксавьер!» Он также смотрел на меня, как все остальные. Но лишь его лицо сохраняло каменную маску равнодушия.